Глава 41. Аравийское море. Инженер-связист отвернулся от пульта радиостанции. «Нас вызывает Силух, сэр. Они просят наши нынешние координаты и прогноз местонахождения через 10 часов». Капитан-лейтенант Фрэнк Бьенус склонился над его плечом. «Сообщите им текущие цифры». «А я пока подготовлю прогноз. Но передайте, что десять часов — это слишком долго». Объемно сел в кресло и принялся работать с картами. Инженер отправил его послание и откинулся на спинку, дожидаясь ответа. Он потянулся в кресле, разминая мышцы, затекшие за долгие часы вахты, и мечтая о том, чтобы она побыстрее завершилась. Бьенос продолжал наносить на карту предполагаемый курс крова и, наконец, тоже выпрямился, качая головой. Радист прислушался к голосу в наушниках и окликнул Бьеноса поверх плеча. Силах передает, что они могут прибыть не раньше, чем через десять часов. Они выжимают из машин все, что можно. «Скажите им, что к этому времени...» Мы уже войдем в Персидский залив, и ситуация станет непредсказуемой. Если они не подоспеют в течение шести часов, то могут отправляться домой печь пирожные. Встревоженный он повысил голос. — Если я кому-нибудь понадоблюсь, ищите меня на мостике. Бенос поднялся на темную палупу, затем на мостик. Там находился червенка, заступивший на вахту час назад. Когда Бьенос взошел на мостик, капитан рассматривал в ночной бинокль далекие огни Эмперс. За последний час они прибавили скорость на один узел, словно собака, которая почуяла дом. Силах передает, что они могут быть здесь через 10 часов. Броуз сделал все, что в его силах», — сказал Червенко, не опуская бинокль и не поворачиваясь. «Беда в том, что Пятый флот находится слишком далеко к югу, и мы продолжаем удаляться от него. Крейсер не успеет прийти вовремя. В любом случае, они вряд ли смогли бы сделать намного больше, чем мы». Бьенос постарался произнести эти слова весомо, И оптимистично. Да, если забыть о том, что крейсер вдвое крупнее фрегата. Червенко оставался реалистом. Как себя ведет подводная лодка? Не отстает ни на метр. По словам Хастингса, он улавливает звуки подготовки к атаке. Что-то происходит в носовом отсеке. Китайцы понимают, что мы скоро начнем захват, Фрэнк. Мы не можем позволить Эмпрос войти в Персидский залив. Там мы будем беззащитны против воздушных атак с наземных аэродромов, против торпедных катеров, против всех, кто захочет напасть на нас. Иран может решить, что мы затрагиваем также и его интересы, и тогда мы попадем в отчаянное положение. Бьенос мрачно кивнул. Он стоял бок о бок с капитаном, рассматривая ходовые огни сухогруза, маяхившие впереди в ночной темноте. Два корабля упорно продолжали двигаться навстречу катастрофе. ДАЦУ Вот он, негромко, с необычным для него благоговением, произнес Асгар. Они с женом стояли под плотным пологом листвы деревьев и густых кустов. Они подошли к проему сверху и чуть сбоку, со стороны горного склона, в котором были вырезаны изваяния. И хотя они не могли видеть все каменные статыи, ряды которых уходили вглубь на сотни метров, сам спящий Будда и окружавшие его фигурки простирались перед ними Захватывающий дух панорамы, залитый лунным сиянием, похожим на свет восковых свечей. Остальные угуры тоже замерли на месте, пораженные увиденным. Огромный спящий Будда покоился на правом боку в центре пространства, ограниченного подковообразной скалой. Спина изваяния сливалась с каменным массивом. Ее длина составляла 30 метров, высота — около шести. Оно изображало принца Шакьямуни, погрузившегося в сон просветления перед уходом в Нирвану. Будду окружали статуи бодисаттв в натуральную величину, а также фигурки чиновников в шляпах. Они стояли так близко, что, казалось, могут дотронуться до него. Защищённый от непогоды только каменным козырьком, о котором говорил доктор Тейер, древний спящий Будда являл собой впечатляющее красочное зрелище. Площадка, на которой сейчас находился отряд, была очень удобным наблюдательным пунктом. А Джон и Асгар расставили уйгуров в кустах и выбрали для себя позиции неподалёку друг от друга — Это упрощало подачу приказов. Укрывшись под деревом, они затаились в ожидании, которое могло оказаться как продолжительным, так и коротким. А Джон переборол владевшее им возбуждение. Он и прежде бывал близок к тому, чтобы завладеть декларацией, но всякий раз его постигала неудача. Теперь ему представлялся последний шанс. Уняв дрожь нетерпения, он внимательно смотрел статуи. Если появившийся противник укроется за ними, необходимо отчетливо представлять расположение фигур. Больше он не имел права на ошибку. Каменный полумесяц окружали и другие статуи, спрятанные в темных нишах. Многие изваяния были огорожены невысокими решетками из окрашенной стали, Отделявшими их от людей, которые появятся здесь завтра утром. Сейчас тут не было ни души, ни туристов, ни торговцев, ни духовных последователей Будды, ни полиции. Тишину нарушали только легкий шелест ветра, шорох мелких животных и хлопанье крылышек ночных птиц, искавших укрытие. Как вы думаете, Когда они появятся? Негромко спросил Асгар. До рассвета осталось недолго. Понятия не имею. Как я уже говорил, встреча назначена на дневное время, но интуиция подсказывает мне, что они приедут задолго до намеченного срока. Уж лучше бы они появились до туристов. Надеюсь, Ли Коню и Ююнфу Могут смешаться с толпой, но они наверняка понимают, что ради декларации фендонь готов убить всякого, кто попадется на его пути, поэтому скрываться среди туристов бесполезно. Они наверняка ждут от Фэна какой-нибудь подлости, а значит, приедут загодя, так, чтобы оказаться на месте раньше Фэна и успеть принять контрмеры. Однако, несмотря на тщательный анализ возможных действий противника, Джон ошибся. Менее чем через полчаса у вершины каменной лестницы по ту сторону спящего Будды что-то зашевелилось. А Джон навел туда свой бинокль ночного видения. Пятеро мужчин, трое из которых были знакомы Джону по Гонконгу и Шанхаю, часть группы Фэн -Дуня. Все вооружены британскими карабинами. Однако Фэна среди них не оказалось. «Проклятие!» — выдохнул Джон. «В чем дело?» «Неприятности?» Асгар проследил за взглядом Джона и всмотрелся в темноту туда, где пятеро мужчин спускались по лестнице в долину каменных статуй, окруженную полумесяцем скалы. «Фэндуня с ними нет», — сказал Джон. Он умолк, широко распахнул глаза и выругался. Вот это сюрприз. Пятеро мужчин продолжали шагать вниз, а на вершине лестницы появился еще один человек с небольшим кейсом. Ральф Макдермитт, собственной персоны. Он тоже начал спускаться по ступеням. «Это МакДермит. Крупный воротила, который, как нам кажется, и заварил всю эту кашу. Сам хозяин? Это странно. Может быть, нет. Фену лишь однажды удалось добыть декларацию. Во всех остальных случаях она ускользала от него. Вероятно, Макдермит не хочет больше рисковать. Думаю, он решил, что Ли Коню и ее муж отнесутся к нему... С большим доверием. Но он мог явиться сюда лично также и потому, что сам не доверяет Фену. Он мог тайне от Фенна подкупить его людей, заметил Асгар. Верно. Как бы то ни было, мне не нравится, когда противник совершает неожиданные поступки. Это означает, что я упустил какой-то фактор. Вооруженные громилы продолжали утомленным шагом спускаться по лестнице. Они шли разомкнутым строем и оглядывались таким видом, будто опасались угодить в засаду. Когда до дна грота оставалось около 20 шагов, Магдермет жестом велел им остановиться и спрятаться лицом к Будде. Сам президент Альтмана укрылся в кустах. Похоже, Макдермит ожидает, что Ли Коню и Юенфу тоже спустятся по этой лестнице. Тогда они окажутся в его власти, сказал Асгар. Если Макдермит и впрямь замышлял нечто подобное, то на сей раз ошибся именно он. Первым появился тучный мужчина. Он осторожно двигался в лунном свете вдоль буды. Он пришел сюда не по лестнице, а вынырнул откуда-то справа от изваяния из-за окружавших его фигур, как и предсказывал Дэвид Тейер. Джон сквозь бинокль рассмотрел за его поясом пистолет, похожий на 9-миллитровый глок. Вслед за мужчиной на дорожке грота показалась Ликоню. Остановившись рядом с ним, Она огляделась вокруг. На ней были обтягивающий брючный костюм и куртка с высоким воротником и капюшоном, защищавшая ее от холодного горного тумана. Она держала в руках кейс, в котором, вероятно, хранилась декларация. А Джон напрягал зрение, пытаясь рассмотреть лицо женщины, но капюшон скрывал его почти целиком вместе с волосами. Тем не менее, Джон не сомневался, что это именно Ли Коню. Он не скоро забудет, как Ли пила в одиночестве в своем шанхайском особняке. Следом за женщиной шел мужчина лет 35 с мальчишеским лицом и худощавой гибкой фигурой. Он держался вплотную к Ли, словно боялся остаться один. Этот человек явно следил за своим весом и старательно заботился о себе. Но не сейчас. Его застывший взгляд и нахмуренные брови свидетельствовали о владевшем им напряжении. Он казался растерянным и испуганным. А Джон решил, что это муж Ликоню Ю Юнфу. Несколько суток он провел почти без сна, это наложило отпечаток на его внешность. На нем был мятый итальянский костюм, вероятно, сшитый на заказ. На шее болтался роскошный, но теперь окончательно потерявший вид галстук с ослабленным узлом. У него на ногах были исцарапанные вечерние туфли, а неглажную белую рубашку в синюю полоску покрывали пятна. Он прятался за спиной жены нервно всматриваясь в тени. Из темноты выскользнул четвертый, еще один мужчина. Он присоединился к троице. А Джон не узнал его. Он был высокостроен, его глаза сверкали неестественным блеском, характерным для людей с неустойчивой психикой. По всей видимости, еще один телохранитель, причем намного более опасный. Четверо пришедших с Сликоню во главе миновали спящего боду и теперь внимательно осматривали лестницу. Женщина поставила кейс на землю и крикнула по-английски. — Фэн, я знаю, вы здесь. Мы слышали ваши шаги. Деньги у вас с собой? Понедельник, 18 сентября. Вашингтон, округ Колумбия. «Три часа, сэр», — сказал адмирал Броус. «Уж не думаете ли вы, что я не умею считать?» — отрывисто бросил президент. Потом он моргнул и, тяжело вздохнув, добавил. «Извините, Стивен. Ждать, не зная, что происходит, очень тяжело. Нам уже доводилось отсчитывать минуты». Но тогда противник нападал первым, и нам оставалось лишь отражать атаку всеми своими силами. Теперь все по-другому. Нынешнее столкновение спровоцировано нами, и мы не имеем права пустить в ход всю свою мощь, а в самое ближайшее время я буду вынужден отдать приказ, вергающий нас, Китай и остальной мир, в войну, которую никто из нас не сможет удержать под контролем. Кое-кто в Китае хочет именно этого. И едва мы попытаемся задержать Эмпресс, он нанесет нам удар возмездия. Кастилья и Броуз сидели вдвоем в ситуационной комнате. Встреча была назначена по просьбе адмирала, и президент решил, что будет лучше переговорить в таком месте, где их никто не подслушает. Казалось, Сам Белый дом затаил дыхание. Высокопоставленные военные и гражданские чины оборонительных ведомств буквально ходили на цыпочках, а разговорчивые служащие западного крыла были необычайно молчаливы. — Вам не позавидуешь, сэр. Кастиля безрадостно рассмеялся. — Мне завидуют все и каждый, Стивен. Президент США самая могущественная личность на Земле, и каждый хотел бы оказаться на моем месте. Да, сэр, отозвался Броуз, силах не успеет вовремя прибыть на место. В таком случае нам остается уповать только на Господа и на наших парней в Китае. Вторник, 19 сентября, дацу. Воцарилось напряженное молчание. Ли Коню и ее перепуганный муж ожидали появления Фандуни. А Джон следил за Макдермидом, который энергично, хотя и шепотом, отдавал распоряжение своим людям. В зеленом сиянии бинокля Джон видел, что глава Альтмана приказывает громилам затаиться и ничего не предпринимать без его сигнала. Потом макдермитт вышел из кустов и начал спускаться по лестнице. Он улыбался. У него в руке был чемодан. Он уже почти достиг дна грота, когда Ликоню сказала «Дальше не шагу». «Она говорит по-английски», — заметил Асгар. «Если ее громила не знает английского...» Это самый лучший способ помешать им разобраться в том, что происходит на самом деле, объяснил Джон. Кто вы такой? С подозрением осведомилась Ликоню. Где Фэнтунь? Я Ральф Макдермит, миссис Ю. Тот самый человек, который заплатит вам 2 миллиона долларов. Он похлопал по чемодану. А Джон увидел, как Ю Юн-Фу зашептал что-то на ухо жене. Ее глаза расширились. Вероятно, Ю подтвердил, что это действительно Макдармит. «Деньги в банкнотах?» «Именно так», — сказал Макдармит. «А где документ?» «В кейсе?» Ли прикоснулась к кейсу носком туфли. «Да». «Но прежде чем люди, которых вы спрятали наверху, попытаются отнять его силы, я должна предупредить вас, что Кейс заминирован. Если вы сделаете хотя бы одно подозрительное движение, я взорву его. Это ясно?» Макдермет улыбался Ли, словно та была самой восхитительной женщиной из тех, кого он видел в своей жизни». Можно было подумать, что он наслаждается каждым мгновением, проведенным в деловой беседе с нею. И Джон только теперь понял, что фальшивая личина, которую Макдермет являл окружающему миру, была всего лишь инструментом бизнеса. Даже наслаждаясь, он делал бизнес. И уж, конечно, бизнес был для него наслаждением, игрой, тем более захватывающий чем выше была ставка. Вся его жизнь была сплошной сделкой. Это было для него столь же естественно, как дыхание. «Совершенно верно», — добродушным тоном отозвал сон. «Вы, вероятно, хотите сосчитать деньги?» «Еще бы! Несите их сюда» и возвращайтесь туда, где сейчас стоите. Магдермет спустился по последним ступеням, положил чемодан на землю и поднялся обратно, шагая спиной вперед и ни на мгновение не спуская глаз Сли и трех ее спутников, а его громилы, укрывшиеся наверху, дожидались с оружием наготове. Несмотря на значительное расстояние, Джон, Асгар и уйгурские бойцы едва ли не физически ощущали возбужденное нетерпение, овладевшее супругами. Муж и жена посмотрели друг на друга просиявшими глазами. — Проверь деньги, — велела Ли. Сосредоточенно нахмурившись, Ю опустился на корточки, и открыл защелки чемодана. Ли и двое ее телохранителей на мгновение отвели взгляд от лестницы, чтобы посмотреть на поднимающуюся крышку. В этом и заключалась их ошибка. Словно по сигналу, из густых зарослей на склоне над тем местом, где залегло пятеро громил Макдермида, поднялся Фэн -Дунь, с автоматом в руках. Он нажал спусковой крючок и длинную нишу, в которой лежал Будда, запомнил грохот выстрелов. Словно рев вулкана, он расколол ночную тишину. Лавина пуль с визгом обрушилась на Ли Коню, ее мужа и телохранителей. Им негде было укрыться. Ли упала... Из ее разорванного горла христала кровь. Пули пробили грудь Юйон-фу. Он подпрыгнул и повалился на чемодан. Очередь сбила с ног толстого телохранителя, который до сих пор не мог разуметь, что происходит. Только второй наемник успел до половины вынуть пистолет из кобуры, но в тот же миг... Пули швырнули его на невысокую стальную ограду возле Будды, и он медленно перевалился через нее. Из отверстий, пробитых пулями в его теле, брызнули кровавые струи. В кустах на полпути между людьми Фена и дном грота лежали мертвые бойцы Макдермида. Наконец в гроте воцарилась звенящая тишина. Макдермит стоял на прежнем месте, застыв в неподвижности и ошеломленно открыв рот. Из заросли выскочили фандунь и еще десяток людей. Они помчались вниз по лестнице. Ральф Макдермит завизжал, наливаясь апоплексической краской. — Я велял тебе затаиться. Я сказал, что справлюсь сам. Что ты натворил, болван? Вы спрашиваете, что я натворил, Тайпан? Переспросил Фэн, остановившись рядом с трупами. Я сделал все, чтобы декларация ни в коем случае не попала в руки американцев или китайцев. Я заработал 2 миллиона долларов. И что важнее всего ликвидировал наглого, никчемного американского толстосума. С этими словами Фэн Дунь выпустил короткую очередь. Глаза Макдермида широко распахнулись. Пули пробили сердце президента Альтмана и отбросили его назад. Он распластался на земле, раскинув руки. Фэн рассмеялся, оттолкнул ногой труп Ликоню и поднял кейс. А Джон и уйгуры находились слишком далеко от места событий и не успели предотвратить кровавую бойню. Асгар выругался и махнул рукой своим людям, которые уже нацелили автоматы на Фэна и его громил. «Нет», — велел Джон, — «запретите им открывать огонь». Прикажите им затаиться в укрытии. Он заперет декларацию. Нет, — отрывисто бросил Джон. Будем ждать. Аравийское море. Капитан Червенко лежал на постели в своей каюте, но даже не думал спать. Два часа назад он передал вахту на мостике Фрэнку Бьенсу и, понимая, что в этом приказе нет никакой нужды, велел сообщить ему о любых изменениях обстановки, во всяком случае, связаться с ним не позднее четырех часов утра. Он спустился в каюту, сказав, что идет спать, хотя знал по опыту, что заснуть не удастся. Однако... Видимость привычного распорядка помогала экипажу сохранять спокойствие, а несколько часов уединения давали Червенко возможность тщательно обдумать тактику противодействия китайской субмарине. Как только поступил вызов Силыха, Червенко немедленно ответил на него. Весть была неутешительной. Крейсер безнадежно запаздывал. «Сколько у вас времени в запасе, Джим?» — спросил капитан Силаха Майкл Скотто. «Меньше трех часов. Вы расставили людей по боевому расписанию?» «Сделаем это только в случае крайней нужды». «Вы можете не успеть после короткой заминки», — сказал Скотто. «Сейчас темно. Радар показывает, что лодка идет...» в надводном положении. Они могут заметить наше приготовление. Если я и начну боевые действия, то только по приказу. Это рискованно. Если они решат напасть первыми... Капитан Силаха не закончил фразу. Понимаю, Майкл. Я осознаю опасность, но... Не открою огонь первым. «Желаю удачи! Спасибо! Мчитесь сюда на всех парах!» Они выключили связь. Им больше нечего было сказать друг другу. Оба капитана понимали, о чем идет речь. В морских сражениях случается всякое. И силах, невзирая ни на что, мог оказаться полезным. Или хотя бы подобрать из воды уцелевших если таковые будут. едва Червянка закрыл глаза, чтобы поспать хотя бы час, в ожил интерком. Сэр, подлодка погружается. Судя по показаниям санара, она набирает скорость. У Червянка перехватила дух, внутренности стянулись тугим клубком. Уже иду Он спрыгнул с постели, ополоснув лицо холодной водой, причесался, одернул форму, надел фуражку и вышел из каюты. Поднявшись на палубу, он посмотрел в сторону кормы, но ничего не увидел. Абиенос хивком указал на окне Dowager Empress. Они прибавляют ход. Почти достигли своего максимума в 15 узлов. Что с подлодкой? По данным Сонара, они готовятся к стрельбе. Сокращают дистанцию? Пока нет. Они обязательно сделают это. Объявляйте боевую тревогу, Фрэнк. Бьену скивнул инженеру, который дежурил у интеркома. Тот склонился к микрофону и, дрогнувшим от волнения голосом, громко произнес «Боевая тревога». Боевая тревога.